Глава вторая. Прежде Лизе всегда казалось, что у человека худого и высокого усики непременно должны быть тоненькие. Этакие тараканье усы. В то время как мужчина тучного телосложения станет носить усы густые, будто у маржа, а к ним в придачу и бакенбардами обзаведется. Она и представить себе не могла, откуда у нее благовоспитанные девицы взялись столь глупое предубеждения, Вероятно, Все из-за пережитого потрясения. Хорошо хоть не слегла с нервным расстройством, как Наталья. Следственный пристав, который прибыл в Смольный, дабы допросить девушек, оказался мужчиной долговязым и сухим. С узкими плечами, крупными ладонями и орлиным носом. А вот усы у него были, самые что ни на есть моржовые. Такие густые и длинные, что нависали над верхней губой, словно темно-русая челка. И когда сыскарь говорил, дыхание колыхало эту челку, невольно притягивая взгляд собеседника. От этого Лиза чувствовала себя бесконечно неловко, хоть и старалась смотреть приставу в глаза. Взгляд у него, кстати, был пристальный и лукавый, с хитрецой, чего ощущение неловкости лишь усиливалось. И все же девушка держалась уверенно, не мямлила. Благо в классной комнате, в которой им позволили беседовать, присутствовала Анна Степановна. Свиридова Зорко следила как за своей воспитанницей, так и за приставом, который представился Иваном Васильевичем Шавриным. В компании наставницы Лиза чувствовала себя спокойнее. Наталью, которая никак не могла оправиться, опросили прямо в лазарете, а вот Бельскую, как и всех остальных, вызвали отдельно. Для допроса институт предоставил кабинет литературы. В просторном помещении вдоль стен стояли книжные шкафы, над которыми тесным рядом висели портреты русских классиков. Все запыленные и выцветшие от времени. Занятия в этот день были отменены. Поэтому на коричневой доске мелом значилась вчерашняя дата, которую никто не потрудился стереть. Тряпка была сухой и грязной, а вдоль плинтуса под доской скопились белые меловые крошки. «Ужасная неопрятность, как показалось Лизе. Случись проверка, досталось бы всем». Но пристава вряд ли волновала грязная доска в кабинете литературы или плохо вымытые окна, на которых приметно выделялись разводы. Жирная черная муха билась о стекло и отчаянно жужжала в попытках вырваться на волю в сад, однако никто не обращал на нее внимания. Иван Васильевич Шаврин занял место за учительским столом. Он разложил свои бумаги, и делал пометки, покуда Лиза отвечала на его вопросы, а сам все поглядывал то на девушку, то на ее классную даму, которая сидела позади. Сама Лиза села за первую парту напротив учительского стола, так, чтобы и говорить было удобнее, и видеть, что именно пишет Шаврин на своих разлинованных листках из толстой синей папки. «Бельская Елизавета Федоровна, 17 лет от роду, единственная дочь действительного тайного советника Федора Павловича Бельского. Все верно?» Пристав прищурил водянистые глазки. «Верно». Девушка медленно кивнула, поборов желание оглянуться на классную даму. «Вчера около шести часов утра вы и ваша подруга, баронесса Наталья Францевна фон Берингер, обнаружили мертвыми графиню Ольгу Николаевну Сумарокову и княжну Татьяну Александровну Разумовскую». Иван Васильевич читал с листа. «Кем вы приходились покойным девушкам?» Пристав оторвался от бумаги в ожидании ответа. «Мы дружим с тех пор, как поступили на учебу». Девушка нахмурилась. «Стоило бы сказать, дружили». Но Бельская не решилась. «Вы проживали в отдельной комнате вчетвером», уточнил Шаврин. Вряд ли Пристав не знал о том, что дворянкам и дочерям крупных меценатов предоставляли собственные спальни. Порой княжные принцессы крови и вовсе проживали в гордом одиночестве. В общих дартуарах жили в основном мещанки и дочери более мелких чиновников. В некоторых классах даже по несколько десятков человек ютились в довольно прохладном помещении, как в казарме. «Да, у нас своя спальня на втором этаже», — подтвердила девушка. «И ванная комната тоже отдельная от общей». «В ней нашли Ольгу Сумарокову», — пристав сверился с бумагами. «Все четыре девушки заслужили свое право как на отдельную спальню, так и на умывальную комнату», — подала голос Анна Степановна. Говорила она сухо, давая понять, что пристав приставом, а свою воспитанницу нервировать понапрасну она не позволит. Они учились блестяще, все четверо, кандидатки на получение золотого шифра в будущем году. Свиридова прижала к губам надушенный платок, умолкла. Похоже, и сама не верила, что от четырех ее лучших учениц осталось двое. Одна при этом пребывала в состоянии шока, а вторая оказалась на допросе. Не отвезли в полицию, спасибо и на том. Шаврина дарил классную даму пристальным взглядом. Голубушка Анна Степановна. Никто и не думает ставить под сомнение достижения барышень. Речь о том, что у них могли быть завистницы среди тех девушек, чьи родители не в состоянии позволить себе оплату отдельных спальных комнат, уборных и прочих привилегий. Он снова уткнулся в бумаге. Классная дама возмущенно фыркнула. «Наши девочки никогда бы не опустились до столь тяжкого преступления из зависти». Она на миг поджала губы, как если бы собиралась отчитать пристава точно нерадивого посыльного. «У нас и воровать-то никто не смеет. За воровство незамедлительно отчисляют». «А вы говорите о покушении на жизнь». И тем не менее, две юные особы отправлены в мертвецкую. Иван Васильевич снова глянул на классную даму. «Анна Степановна, я здесь, чтобы выяснить все обстоятельства из уст Елизаветы Федоровны. Вас я уже опросил. И буду признателен, если вы дозволите мне делать свою работу». «Дозволяю», — свиридова гордо выпрямилась. При этом ее брови сурово сошлись на переносице, будто орлица на страже своего орленка. От этой ассоциации Лизе стала спокойнее. Пристав снова обратился к ней, говорил он несколько мягче, чем с классной дамой. Елизавета Федоровна, расскажите, что именно произошло утром 3 июня, когда ваши подруги были найдены мертвыми. Меня интересуют любые подробности, которые вам удастся припомнить. Девушка коротко кивнула, собираясь с мыслями. «Той ночью я спала крепко, ничего странного не заметила», — начала Лиза свой рассказ. «Примерно в 6 утра нас по обыкновению разбудила Анна Степановна. Когда я проснулась, то увидела, что Ольги в комнате нет. Татьяна еще спала». Она замялась. «То есть я так думала». «Почему вы решили, что Татьяна Александровна спит?» — уточнил пристав который непрерывно делал записи, пока Лиза говорила. Она лежала на боку, спиной ко мне, накрытая одеялом. Я не видела ее лица, поскольку оно было повернуто к стене. Она дышала? «Я не знаю». Лиза неуверенно пожала плечами. Пристав ожидал подробностей, поэтому девушка пояснила. «Я сначала к окну подошла, чтобы поправить шторы, а потом к гардеробу, чтобы взять халат. Мои кровать и шкаф стоят ближе к окнам, а Татьянины...» В дальнем углу за печкой. Я заметила только, что она лежит. Вот и решила, что Татьяна Александровна крепко спит. Или вставать ленится. Шаврин черканул что-то на листке. Что было дальше?» Спросил он, побуждая девушку к более детальному рассказу. Лиза не ощущала робости перед этим человеком, несмотря на весь ужас ситуации. С детства она привыкла к тому, что в их доме было полно высокородных гостей. Чиновники всех мастей и отставные военные навещали ее папеньку. Лиза к ним привыкла и не боялась посторонних. Лишь свято следовало наказам своего родителя вести себя прилично и тихо, как и подобает благовоспитанной даме. Однако ее очень заинтересовали записи пристава. От того и говорила она медленно, постоянно отвлекалась, чтобы разобрать в них хоть что-то вверх тормашками. Кроме того, среди бумаг она заметила их фотографии из институтских альбомов. Роскошь, которая, видимо, следствие попросила поделиться. Мы с Натальей Францевной коротко побеседовали о том, что погода дивная и хорошо бы погулять, продолжала Лиза. Потом Наталья ушла в ванную комнату, она прямо за углом, поэтому почти сразу я услышала ее крик и побежала к ней. А до этого, девушка нахмурилась. До этого я попыталась с Татьяной поговорить. Пошутила про ее жениха и про привычки. Посмеялась, что нельзя так долго спать. Но ответа я не дождалась, потому что Наташа закричала, и я побежала к ней. Про жениха мы позже поговорим. Еще одна пометка карандашом на бумаге. Расскажите, что вы увидели, когда прибежали на крик. Наталья сидела на полу у входа и кричала в истерике. Лиза снова вспомнила представшую перед ней жуткую картину, как если бы все случилось только что. Она прикрыла глаза, чтобы побороть внезапный приступ дурноты. А Ольга Николаевна лежала в дальнем конце помещения, где у нас зеркала и раковины. «Это было ужасно», — прошептала Бельская, после чего тяжело вздохнула. Она лежала на спине, раскинув руки. Глаза открыты, кожа у нее посинела, И кровь всюду была, на раковине даже, но вроде бы не свежая, а подсохшая. Пристав прищурился. — Как вы это определили, голубушка, позвольте узнать? Близко подходили. — По цвету, — тихо призналась Лиза. Она не могла избавиться от мысли, что ничего страшнее в своей жизни не видела и надеялась, что вовсе не увидит. На ее памяти... Смерть была исходом дряхлых стариков и отважных солдат на войне. Она являла собой жутковато торжественную картину проводов в мир иной, когда близкие плачут в церкви под молитвы за упокой души усопшего. В такие моменты приходило осознание потери, принятие неизбежности происходящего. О смерти Ольги и Татьяны виделись Бельской чем-то чудовищно противоестественным, неправильным. Вызывающим дурноту трагедией, которая вовсе не имела права на свое свершение. того, наверное, Элиза все еще вспоминала вчерашнее утро как нечто нереальное. Мне сначала почудилось, что кровь ужасно красная, а потом я поняла, что подсохшая, как будто. Девушка нервно дернула плечом, отгоняя возникший в памяти образ: Я же ведь за городом в усадьбе росла, сама коленки разбивала в кровь. Видела подсохшие ранки у дворовых ребятишек. Да и Ольга такая синяя была, словно очень долго пролежала. Но близко я не подходила. Она помедлила, собираясь с духом, а затем спросила. «Думаете, она ночью пошла в уборную, поскользнулась, упала и голову, а раковину разбила?» «Елизавета!» — строго одернула ее Анна Степановна. «Я слышала, как другие классные дамы об этом говорили». Лиза обернулась через плечо на свою наставницу, а потом снова обратилась к приставу. «Она ведь там долго пробыла, верно?» «Верно, барышня». Шаврин прищурился. «Что еще приметили?» «Ничего, полагаю», — задумчиво ответила девушка. «Я сама ужасно испугалась. Да еще Наталья рыдала. И Анна Степановна велела мне увезти Наташу обратно в дартуар, чтобы с ней припадок не случился. Я так и поступила». Лиза снова умолкла, заметила в листках пометку о времени смерти Ольги между двумя и тремя часами утра, ночью, значит. Оттого и синеть начала, потому что больше трех часов пролежала. «Дальше, пожалуйста». Пристав кивнул, побуждая девушку продолжать. Дальше мы с Натальей Францевной возвратились в комнату. Я усадила ее на кровать, потом дала ей воды, попила сама, «Из кувшина наливала», — на всякий случай уточнила Лиза. А потом увидела, что Татьяна как лежала, так и лежит. Я хотела ее разбудить, а она тоже бледная, не дышит, и губы синие. Анна Степановна за ее спиной перекрестилась и зашептала молитву. «Продолжайте, Елизавета Федоровна. Шаврин одарил классную даму хмурым взглядом, но от замечаний воздержался. Потом... Я сама в обморок упала, когда поняла, что Татьяна тоже мертвая. В себя пришла в лазарете, мне дали нюхательную соль. Там до сегодняшнего утра я и пробыла. Лиза, наконец, решилась и задала приставу прямой вопрос. «Думаете, это двойное убийство?» «Елизавета!» — воскликнула наставница с явным возмущением. «Анна Степановна, что вы в самом деле?» Иван Васильевич с неудовольствием покачал головой. «Извольте не встревать в беседу!» Он снова обратился к Лизе. «Это тайна следствия, барышня. Разглашать не положено». Бельская выдержала его испытующий взгляд и ровным тоном произнесла. «Две мои близкие подруги мертвы, а третья лежит в лазарете на грани помешательства. И все это явно не походит на несчастный случай. Иначе бы вы нас не посетили, Иван Васильевич». Девушка чуть наклонила голову, изучая выражение лица пристава. «Вы про жениха Татьяны хотели спросить? Спрашивайте, будьте любезны». Пристав, кажется, постарался спрятать улыбку за своими длиннющими усами. Будто его забавляла девица, которая сама не стеснялась задавать ему вопросы, точно это он подозреваемый. Однако глаза его выдали. взгляд Шаврина потеплел. Эскиз Алексей Константинович. Он заглянул в свои заметки. «Расскажите, пожалуйста, что вы про него знаете, Елизавета Федоровна. В памяти всплыл высокий и обаятельный блондин, с которым ее на масленичном балу познакомила Таня. Потомственный дворянин, начала перечислять Лиза. Он врач. Врачебному делу учился за границей, в Германии, кажется. Потом возвратился в Петербург. Его отец умер минувшей осенью, оставил ему наследство. Алексей Константинович — единственный наследник, насколько мне известно. С благословения своей матушки часть оставленных ему денег потратил на то, чтобы открыть собственную практику. Взамен по уговору со своей матушкой Алексей Константинович обязался жениться на той, кого она ему выберет. На рождественских каникулах их с и просватали. И они друг другу понравились. По крайней мере, Таня о своем женихе говорила исключительно с нежностью. «Вы с ним уже беседовали, Иван Васильевич? Что он сказал?» Анна Степановна удержалась от очередного возмущенного «Елизавета!», но сердито забарабанила пальцами по столу так, чтобы Лиза наверняка услышала. Его уже вызвали на допрос. Шаврины глазом не моргнул и, разумеется, никаких подробностей не раскрыл. «Продолжайте, Елизавета Федоровна. Вы знакомы с женихом покойной Татьяны лично?» «Да, мы встречались на балах здесь, в Смольном» отвердила Лиза. Таня нас друг другу представила. Алексей Константинович не пропускал ни одного бала и ни одной встречи в родительские дни с дозволения ее родителей. Они переписывались. Известно ли вам содержание этих писем? Сдержанно поинтересовался Пристав. Нет, разумеется. Девушка почувствовала себя глубоко оскорбленной. Я бы ни за что не посмела читать чужую переписку но Татьяна Александровна иногда зачитывала нам выдержки. Алексей Константинович изъяснялся весьма культурно и прилично, даже временами поэтично. Полагаю, он всеми силами старался понравиться своей невесте, да и вообще производил впечатление достойного молодого человека. Кто-то мог завидовать. — Что у Танюши был жених? С искренним удивлением перебила пристава Лиза. — Помилуйте, Иван Васильевич! — «Этого Алексея мы практически не знали. Видели лишь во время балов с Татьяной. Мы здесь все, разумеется, натуры утонченные и романтичные, но не настолько, чтобы потерять голову от первого же врача. Нас не так воспитывают». Анна Степановна коротко хмыкнула за спиной у Лизы. «Кажется, на сей раз одобрительно». «Хорошо. Благодарю вас». Новая карандашная заметка легла на лист. «Имелись ли иные поклонники у ваших подруг» Или лично у вас, Елизавета Федоровна? Шаврин жестом пресёк очередной всплеск возмущения со стороны классной дамы и терпеливо пояснил. «Понимаю, что вопрос крайне деликатного характера, но от ответа может зависеть ход нашего расследования». Лиза невольно прищурилась, рассматривая усатого дознавателя перед собой. Но и работа у него. «Но все лучше допрашивать...» Чистеньких девиц в светском учебном заведении об их адюльтерах, дабы отыскать виновника страшного преступления, нежели ловить убийц где-нибудь в глубинке. Впрочем, Шаврин на полевого служащего не похож нисколько, как показалось Лизе. Типичный кабинетный работник, погрязший в бумажной волоките. Одет голочки, иголочки, выглажен, причесан аккуратно, разве что на пальцах следы от чернил. Но это опять же из-за бумажной работы. Сколько ему? лет 40, вероятно, ничего кроме своей службы не знает. Наверняка дознаватель глядел на нее и видел избалованную юную дворянку с каштановыми волосами и изумленными синими глазами. Тепличный цветок, падающий в обморок при виде крови, от которого никакого толку или помощи в расследовании и быть не может, разве что об ухажерах расспросить. Лиза даже не могла решить, которая из этих предположений задевало ее более всего. «Иван Васильевич». Девушка голосом выделила обращение. «Моя покойная подруга Ольга Николаевна Сумарокова была графиней, племянницей самой княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой. Как и полагается, моя умная и добрая Ольга ожидала подходящей партии для себя». Лиза говорила сухо и терпеливо. «Теперь Танюша, княжна Татьяна Александровна Разумовская, дочь уважаемого полковника» которая души не чаяла в своем благородном женихе и мечтала о браке с ним. Она гордилась тем, что ее избранник не проматывает капитал покойного батюшки, а серьезно занимается медициной и жертвует на благотворительность. А наша бедная и чуткая Наталья Францевна фон Берингер, баронесса и дочь флота капитана генерал-майорского Чина, хоть и отличается легким и веселым нравом в кругу подруг, никогда на мужчину глаз поднять не посмела бы без позволения. Вы ведь видели ее в лазарете. Неужели не поняли, насколько Натали пуглива? Что же до меня самой? Девушка перевела дух от долгой тирады. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что недозволительно, а что допустимо в приличном обществе. Нас всех с малых лет растят высоконравственными дамами. А теперь подумайте сами, мог ли кто-то из нас иметь порочащие связи? Да еще настолько, чтобы подвергнуть риску собственную жизнь. Лиза умолкла. «В Смольном всегда по обыкновению царила тишина. Эту тишину хранили как нечто священное. Девушки переговаривались в коридорах лишь шепотом, даже не смеялись, неприлично громко. Но на сей раз тишина была такой, что сделалось слышно, как бьется о стекло муха и как поскрипывает стул под приставом, когда он шевелится». Шаврин усмехнулся. «Вы могли многого не знать о подругах». «Елизавета Федоровна, заметил Иван Васильевич. Лиза откинула за спину толстую каштановую косу. Жест вышел сердитым. «Значит, и ответить на ваш вопрос я не могу, потому как сама не понимаю, что именно произошло». Она старалась вести себя уверенно, совсем как ее папенька, когда общался с чиновниками ниже рангом. «А из того, что знаю, вывод у меня один. Мы девушки приличные и до невозможности скучные». Живем в стенах института. С людьми за его пределами общаемся мало. Слышала, что нас прозвали фабрикой кисейных баршень. Однако же две мои подруги отдали Богу душу. И мне не меньше вашего хотелось бы выяснить, что случилось. Кому мои милые, добрые, Оленька и Танюша могли навредить настолько, чтобы их убили? Вы ведь полагаете, что это убийство. Я права? «Елизавета!» Зашипела на нее со своего поста Анна Степановна. «Вас ждет беседа с глазу на глаз. Оставьте». Шаврин улыбнулся классной даме, а потом вдруг признался. «Занятная вы барышня, Елизавета Федоровна. С чего же вы взялись, что мы рассматриваем версию убийства?» Лиза кивнула на его записи. «Яд?» Она смущенно потупилась. «Не сочтите, что прочла умышленно. Просто это слово написано весьма крупно». Я не могла не заметить. Вы думаете, что девочек отравили? Отсюда этот синий оттенок кожи у обеих. Но Ольга ведь ушибла голову. Я сама видела кровь на раковине и вокруг. Шаври окинул взглядом бумаги на столе, словно бы только что заметил, что расположился так, как ему привычно. Запоздало он начал складывать их стопочкой. «Пожалуйста, Иван Васильевич!» Лиза сложила ладони в молитвенном жесте. «Пожалуйста!» Я ночь не спала. Беспрестанно думаю о том, как они умерли. Мы с ними с малых лет вместе. Скажите же, что произошло на самом деле. Я имею право узнать хотя бы самую крупицу истины». Пристав страдальчески вздохнул. Он перевел взгляд с девушки на ее наставницу, которая сидела тихо и, вероятно, сама желала услышать ответ. И, наконец, решился. Экспертиза показала наличие идентичного яда растительного происхождения. Большего, увы, сказать не могу. Анна Степановна снова зашептала молитву. Голос ее сделался тихим и наполненным слезами. «И Оленька?» — прошептала Лиза, не веря услышанному. «Ольгу тоже отравили?» Она, вероятно, почувствовала себя нехорошо ночью и побежала в уборную. Но там ей стало плохо. Ольга Николаевна упала и ударилась головой. Лицо пристава приобрело суровое выражение. Яд вызвал остановку сердца. Поэтому, Елизавета Федоровна, если вы что-то знаете, я прошу вас все мне рассказать. Быть может, вы что-то пили или кушали отдельно от того, что вам предлагалось в буфете накануне. Лиза задумчиво покачала головой. Никаких гостинцев никому не передавали? Нет. Ничего такого. Фрукты, яблоки, к примеру, груши, сладости, может, вспоминайте, любезная Елизавета Федоровна, пристав подался вперед. Вы гуляли в саду, ходили в церковь, брали что-нибудь у кого-то. Она честно пыталась восстановить в памяти день накануне трагедии и беспосторонних просьб. Снова и снова прокручивала в голове события, которые могли привести к гибели ее подруг столь внезапной и чудовищной да к тому же одновременной. Но их дни были похожи один на другой. Никаких случайных встреч или незапланированных угощений. Они все четверо делали одно и то же, ели и пили одно и то же, а по Смольному передвигались неразлучной четверкой в сопровождении классной дамы. Однако же Ольга и Татьяна погибли. А они с Натальей разве что переживали страшные последствия, но самочувствие их... Нисколько не пострадала. И все же слова Шаврина заставили Бельскую снова погрузиться в размышления. Любая, даже самая незначительная на первый взгляд деталь, могла помочь следствию. Таня имела дурную привычку грызть карандашный грифель. Лиза в задумчивости закусила губу на мгновение. Но ведь подобное не приводит к смерти. «Нет, разумеется», — сказал пристав с мрачной серьезностью. А что же ваши покойные подруги, Елизавета Федоровна, довольны были своей судьбой? Ни на что не жаловались? Анна Степановна, кажется, не уловила суть вопроса. Вот Лиза почувствовала, как внутри все похолодело. Девушка невольно прижала руку к шее. Полагаете, самоубийство? Эта версия и никак не вязалась с той картиной мира, в которой они жили счастливо и весьма беззаботно, если не считать тягот учебы. С чего бы им на такое решиться? Да еще и обеим сразу. Это ведь большой грех. Да и на них не похоже. Олю вы не знали, но она была девушкой жизнерадостной и всегда всем довольной. А Танюша так вообще только о свадьбе и говорила. Планы строила. Нет. Лиза отчаянно замотала головой. «Нет, они не могли». «Как вы посмели вовсе предположить подобное?» Возмущенно вмешалась в разговор Анна Степановна. «Мои воспитанницы учились блестяще, ни в чем затруднений не испытывали и всем служили примером для подражания». «Хорошо, хорошо». Пристав поднял руки ладонями вверх. «Признаюсь, версию самоубийства мы рассматриваем в последнюю очередь». Он выдержал небольшую паузу, подбирая подходящие слова, прежде чем задал следующий вопрос. «Скажите, Елизавета Федоровна, а с учителями какие отношения у девушек были? Я имею в виду учителей противоположного пола». «Нет, это возмутительно», — проворчала классная дама. «Да как и со всеми прочими?» Лиза в недоумении часто заморгала. «Мы ни на кого не жаловались, поводов не возникало». Не жаловались, сухо повторил Шаврин, делая очередную заметку. Выходит, жилось вам всем четверым счастливо и спокойно, без поводов для печалей или страхов. Выходит, что так? Чуть рассеянно ответила девушка, а сама от чего-то подумала, что слишком много версий у следствия, от самоубийства до подозрений в адрес преподавателей. Получается, полиция сомневается. «Единой теории у них пока нет». Свиридова встала с места. «Иван Васильевич, вы так доведете мою воспитанницу до нервного срыва», — отчеканила она. «У вас будут еще вопросы к Елизавете Федоровне? Если нет, извольте прекратить беседу». «Думаю, я узнал все, что хотел». Пристав поднялся, чтобы коротко поклониться. «Благодарю вас, дамы. Если возникнут иные вопросы, я загляну к вам снова. Не обессудьте». «Главное — найти виновников, Иван Васильевич». Лиза встала последней и привычными движениями расправила белое форменное платье и фартук с оборками. «Я буду рада, если вы сможете заглянуть к нам, чтобы рассказать о том, как идет следствие. Разумеется, если это возможно». «Разумеется». Шаврин вежливо улыбнулся, но ничего не могу обещать. «А вы, Елизавета Федоровна, если вдруг что-то вспомните, дайте знать». На том они и попрощались. Пристав остался в кабинете литературы, поскольку собирался опросить преподавателей, а Лиза в сопровождении своей наставницы вышла в коридор. Девушка полагала, что Свиридова отведет ее на занятие по-французскому, для которого подошло время. Но вместо этого они степенным шагом направились в другое крыло института. Анна Степановна, мы идем в Лазарет? на всякий случай уточнила Лиза. От нее не укрылась. «Насколько Свиридова напряжена?» «Нет». Классная дама говорила едва слышно, несмотря на то, что в этот час коридоры Смольного были пустынны и все институтки находились на занятиях. К Елене Александровне в кабинет. «Я что-то не то сказала приставу?» Девушка забеспокоилась. «Отнюдь». Губы Свиридовой дрогнули в едва заметные улыбки. Но ее светлость велела привести вас сразу, когда допрос завершится. Спорить смысла не было. Лиза послушно пошла следом за наставницей. Светлейшая княжна Елена Александровна Ливин занимала должность начальницы Смольного института благородных девиц вот уже тринадцатый год. Все вокруг говорили, что при ней воспитанницам зажилось вольнее. Она привнесла значительные изменения в учебную программу, сделав ее легче и современнее. При ней отремонтировали все помещения, а в часть из них — Даже провели электричество. Последнее приводило девушек в особенный восторг. Смолянки любили Елену Александровну и относились к своей начальнице с глубочайшим уважением. Лиза исключением не была. В просторном кабинете ее светлости всего имелось в изобилии. Ковров, добротной мебели и портретов выпускниц, что висели поверх шелковых цветочных обоев. На столах и полках в рамках поменьше стояли фотокарточки. За стеклянными дверцами резных шкафов, будто в сокровищнице, хранились старинные книги и важные документы. Сама же Елена Александровна по обыкновению восседала за внушительным письменным столом. Была она уже не молода, старше 60 лет, высокого роста, крупна в кости и склонна к полноте. Седые волосы она забирала в аккуратный пучок на затылке и носила строгие черные платья с белыми кружевными воротниками, которая прикалывала изысканными брошами. Глаза у княжны Ливен были синие и добрые. Елена Александровна отличалась гордым прямолинейным характером, который сочетался в ней со светской тактичностью старой закалки. Начальница института подняла взгляд от бумаг, едва Лиза переступила порог кабинета в сопровождении классной дамы. Свиридова закрыла за ними дверь, убедившись, что в коридоре пусто. «Добрый день!» Бельская присела в реверансе. «Мадам, вы хотели меня видеть?» «Елизавета Федоровна. Взор пожилой книжной смягчился. Она заговорила ласково, будто добрая тетушка, жалеющая свою несчастную племянницу. «Подойдите ближе, мой ангел, и поведайте мне, о чем вы говорили с Иваном Васильевичем Шавриным». Лиза покорно приблизилась к столу начальницы. Она изложила все без утайки. Разве что не стала упоминать о том, как заглядывала в записи пристава из любопытства. Свиридова охотно подсказывала детали. Ее светлость слушала очень внимательно, без особых эмоций написанных на ее лице, лишь слегка нахмурила брови, когда речь зашла о самоубийстве. Впрочем, это нисколько не удивило девушку. Лиза отлично помнила, как в минувшем году совсем юная девица выбросилась из окна и погибла. Та несчастная была дочерью отставного чиновника, который проиграл в карты их и без того незавидное состояние. Бедняжка, жившая на общих условиях в дортуаре на 30 человек, не смогла снести насмешек и пережить позора, оттого и наложила на себя руки, ничего никому не объяснив. Ту историю быстро замяли, дабы не придавать огласки и не оставлять пятно на репутации института. Кажется, тогда даже до газет не дошло. Елена Александровна постаралась поднять все свои связи для этого. Но то была судьба сиротки мелкого чиновника. А теперь речь шла о двух дворянках и уйме нелицеприятных версий случившегося. Сплетнями здесь явно не ограничится. Репутация Смольного под угрозой. Не говоря уже о том, что все руководство, включая саму ее светлость, понесет ответственность за то, что подобный кошмар вообще допустили в стенах столь известного учебного заведения. Бельская понимала. Многие благородные особы пожелают забрать своих дочерей, если сочтут, что им угрожает опасность. Может разразиться громкий скандал, за которым последуют увольнения и крупные судебные разбирательства. Елена Александровна Ливин была для девочек доброй нянюшкой и внимательной наставницей. Она уж точно не заслуживала подобного позора и никак не могла оказаться вовлечена в гибель своих воспитанниц. Лиза свято в это верила. Когда она завершила рассказ и ответила на несколько вопросов ее светлости, то осмелилась спросить сама, «Могу ли я навестить Наталью Францевну в лазарете?» «Наталью только что забрали», совершенно будничным тоном произнесла Елена Александровна. Ее родители прибыли сегодня утром и уговорили меня отпустить Натали домой». Сказали, что отвезут ее за город. Свежий воздух пойдет ей на пользу». Она ни словом не обмолвилась о том, обвинил ли барон фон Берингер во всем институт. Лиза невольно подумала, что вот-вот начнутся летние каникулы. И, быть может, оно и к лучшему, что Наташа уехала чуть раньше, поскорее оправится после трагедии. «Но она ведь вернется», — неуверенно уточнила Лиза. «Конечно». Ее светлость кивнула на бумаги, лежащие перед ней. А вот вам, Елизавета Федоровна напротив, придется задержаться. Ваш батюшка телеграфировал. Разумеется, мы поставили его в известность о случившемся. Федор Павлович сообщает, что отбыл по служебным делам в Москву. Он возвратится в Петербург в начале июля, а до этого просит меня присмотреть за вами. Но ведь каникулы же. Лиза не смогла скрыть удивление. Папенька мог бы прислать за мной кого-нибудь чтобы я ожидала его дома, в имении за городом. Погода сейчас дивная, и людей у нас много. Найдется, кому обо мне позаботиться». Она бы тоже хотела уехать подальше и поскорее забыть лежащую в луже крови Ольгу или прикосновение к ледяной синюшной Татьяне. Хоть бы немного нервы на свежем воздухе успокоило бы. К тому же на летние каникулы в стенах Смольного оставались лишь... Бедные сиротки и пепеньерки, которые проживали в институте после выпуска на правах надзирательниц и кандидаток учительницы. Благородные особы своих дочерей всегда забирали. Вероятно, все эти мысли оказались написаны на изумленном лице Лизы, потому что княжна Ливен строго сказала, «Ваш родитель волнуется за свою единственную дочь, Елизавета Федоровна. Проявите к нему должное уважение». Он боится отпускать юное дитя в дальнюю дорогу и желает забрать вас лично. Возможно, хочет переговорить со мной. Это я тоже могу понять. Поймите и вы. Не забывайте о том, что здесь вас любят не меньше, чем в собственной семье и пекутся о вашем здоровье. Простите мою дерзость, ваша светлость. Лиза опустила глаза и присела в коротком реверансе. Елена Александровна отмахнулась со смесью раздражения и усталости. «Ваша спальня опечатана, пока ведется следствие», — сообщила она. «Да и вряд ли вы вовсе готовы там находиться после всего. Ваши вещи уже перенесены в отдельную комнату. Это лучшая комната в институте», — подчеркнула Елена Александровна. «Вы можете оставаться в ней до приезда вашего отца и сколько пожелаете в следующем учебном году. Надеюсь, эта новость хоть немного скрасит ваши ожидания». «Благодарю вас». Лиза снова присела в реверансе. «Можете быть свободны». Начальница отвернулась к окну с выражением глубокой утомленности на пожилом лице. «Анна Степановна, проводите вашу воспитанницу в ее новую спальню, будьте любезны». Свиридова взяла Лизу под локоть и послушно вывела прочь. Коридоры Смольного как раз заполнились людьми. Младшие девочки в коричневых платьях, средние в голубых и старшие в белых, Все они сновали небольшими группками, спеша с одних занятий на другие. За цвета нарядов их так и прозвали с самого основания института — кофейные, голубые и белые. Все об этих прозвищах знали даже вне стен Смольного. По ним зачастую и понимали, о ком идет речь. Помимо расцветки платьев, различались и прически воспитанниц. Младшим волосы по традиции завивали. Средние девочки носили две косы. Старшие — одну. Учеба в Смольном продолжалась 9 лет. Три возраста по три года. Голубые смолянки воевали со всем миром. Подначивали младших и звали их нюнями. Язвили белым и конфликтовали с учителями. Маленькие кофейные барышни стремились подражать белым. Белые же опекали младших и являли собой образец нравственных достоинств и пользовались уважением. Поскольку близился их выпуск — И лучшие из них могли удостоиться получения главной награды — шифра, золотого вензеля в виде буквы «Е» на расшитом белоснежном банте. Этот знак отличия, введенный еще императрицей Екатериной II, означал не просто успехи в обучении. Он давал право получить пост фрейлины при дворе. Сегодня даже самые отчаянные воспитанницы вели себя тихо. Общая трагедия — Сплотила смолянок. Никто не шумел по обыкновению. Но теперь Лизе казалось, что все умолкают и бросают на нее любопытные взгляды. Если бы не классная дама, к ней бы обязательно пристали с расспросами. Оттого Бельская пришла к неутешительному выводу, что недели в ожидании отца окажутся для нее сущим испытанием.